Глава 12 Сделка. Добраться до ванны оказалось несложно, хотя Элейн пришлось подождать в коридоре, хмуро разглядывая резных львов на дверях своих апартаментов среди мигающих на сквозняке высоких светильников, пока Рассория и две телохранительницы обшаривали помещение. Когда они, наконец, удостоверились, что ни в одном из углов не затаился убийца, и расставили стражу в коридоре и передней, Лейн было позволено войти. В комнате ее ждала седовласая Эссанда, а с ней Нарис и Сефани, две молодые камеристки, которых та обучала. Эссанда, с золотой лилией Лейн, вышитой слева на груди, была худощава и держалась царственным величием, усугубленным ее сдержанной манерой двигаться. Впрочем, причины последнего в некоторой степени Были ее возраст и больные суставы, что она отказывалась признавать. Нарис и Сефани были сестрами, крепкие, со свежими лицами и робким взглядом, гордые своими левреями и счастливые тем, что их выбрали для услужения леди вместо мытья полов в коридорах. Они испытывали не меньшее благоговение перед Эссанды, чем перед Элейн. Можно было найти и более опытных служанок женщин, которые долгие годы проработали во дворце. Но, как ни печально, девушки, бравшиеся за любую работу, какую могли найти, были безопаснее. Две медные ванны стояли поверх нескольких слоев тряпок, настеленных на розовые плиты пола, вместо скатанного теперь ковра. Доказательство того, что весть о прибытии Элейн неслась впереди нее. Услуг был нюх на все происходящее во дворце, какому могли бы позавидовать глаза и уши башни. Благодаря ярко пылавшему огню в камине и плотным ставням на окнах, комната была теплой по сравнению с коридорами, и санды едва увидев, что Элэйн входит в комнату, бегом послала Сефани за горячей водой. Воду слуги приносили в бадьях с двойными стенками, закрыв крышкой, чтобы вода не остыла, пока ее несут из кухни. Однако небольшая задержка все же была, пока телохранительницы проверяли бодьи на предмет спрятанных в воде ножей. Авиенда посмотрела на вторую ванну почти с таким же сомнением, с каким Санда смотрела на Бергиты. Первая женщина все еще чувствовала беспокойство при мысли, что ей придется буквально входить в воду, а вторая до сих пор не могла смириться с тем, что при купании должен присутствовать кто-то сверх необходимого числа слуг. Однако седовластая камеристка не стала терять времени, спокойно пригласив Элейн и авиенду в гардеробную, где в широком мраморном камине тоже был разложен огонь, чтобы нагреть воздух. Элейн с огромным облегчением позволила Эссанда снять с себя дорожную одежду. Как хорошо, что ей не нужно торопливо мыться, а потом разыгрывать непринужденность и уверенность, беспокоясь в душе, сможет ли она вовремя добраться до следующего поместья. Конечно, да поможет ей свет, у нее еще масса всяких забот и проблем. Но сейчас Элейн была дома, а это кое-что дозначило. Она почти забыла об этом маяке, горящем на западе. Почти. То есть, по правде говоря, она о нем совсем не забыла, но как-то ухитрилась перестать дергаться из-за него и не думать о маяке постоянно. Когда они были раздеты... Авиенда отталкивала руки Нарис и сама снимала свои ожерелья, изо всех сил делая вид, что Нарис здесь просто нет, а ее одежда каким-то образом спадает с нее сама по себе. Когда они были закутаны в вышитые шелковые халаты, а их волосы подвязаны белыми полотенцами, Авиенда трижды пыталась сама обвязать голову полотенцем, и лишь после того, как все сооружение рухнуло ей на плечи в третий раз, позволила Нарис сделать это, бормоча что-то насчет того, что совсем расклеилось, и что скоро ей будут нужны помощники, чтобы завязывать шнурки. Элэйн начала хохотать, и авиенда присоединилась к ней, откинув голову назад, так что нарис пришлось начинать все сначала. К тому времени, как все это было проделано, и они вернулись в спальню, обе ванны были уже полны, и аромат розового масла, добавленного в воду, плыл в воздухе. Мужчины, приносившие воду, конечно, уже ушли, и Сефа не ждала с закатанными выше локтей рукавами на случай, если они захотят, чтобы им потерли спину. Бергита сидела на выложенном бирюзой сундуке в ногах кровати, поставив локти на колени. Элейн позволила Санде снять с себя светло зеленой расшитый ласточками халат и немедленно опустилась в ванну, по шею погрузившись в воду, которая еще немного и была бы слишком горячей. Ее колени высовывались из воды, но большая часть тела находилась в тепле, и она вздохнула, почувствовав, как усталость стекает, и на смену ей приходит приятная расслабленность. Горячая вода — это, возможно, величайший из даров цивилизации. Возрившись на вторую ванну, Авиенда вздрогнула, когда Нарис попыталась снять с нее бледно-лиловый халат расшитый на широких рукавах цветами. Тем не менее, скорчив гримасу, она все же позволила ей сделать это и осторожно ступила в воду. Она выхватила мыло из рук сев и не принялась энергично намыливаться сама. Энергично, но очень аккуратно, чтобы через край ванны не выплеснулась даже ложка воды. Аил использовали воду для мытья, а также в палатках парильных, чтобы смыть с себя жидкое мыло, которые они делали из растущего в пустыне журналиста, однако грязная вода тщательно собиралась и использовалась для полива посевов. Элейн показала ей два огромных резервуара под Кэмилином, которые наполнялись из подземных источников и были так велики, что дальняя их стена терялась в лесу толстых колонн теней, однако засушливая пустыня стала частью натуры авиенды. Игнорируя недовольные взгляды Санды, та редко произносила хоть на два слова больше, чем необходимо, и считала, что во время мытья вообще разговаривать не стоит. Бергита болтала, пока девушки мылись, хотя и следила за тем, что говорит, помня о присутствии Нарис и Сефани. Вряд ли их подкупил какой-либо из других домов, но то, что служанке болтливо не меньше слуг, было почти традицией. Некоторые слухи, однако, стоило распространять. В основном Бергита рассказывала о двух больших торговых караванах, прибывших вчера из Тира, фургоны которых проседали под тяжестью зерна и солонины, и еще об одном караване из лиана с маслом, солью и копченой рыбой. Всегда стоило лишний раз напомнить людям, что съестные припасы продолжают поступать в город. Лишь немногие купцы отваживались путешествовать по дорогам Андора зимой, и никто не возил столь дешевый товар, как провизия. Однако умение создавать переходные врата означало, что Аремила может перехватывать все караваны, какие захочет, но ее войска все же начнут голодать задолго до того, как Кэмлин почувствует первые признаки голода. Ищущие ветер, который открывали большинство этих врат, доносили, что благородный лорд Дарлин, объявивший себя наместником дракона, возрожденного в Тире, ни больше ни меньше, был осажден в Тирской твердыне теми лордами, которые хотели окончательно изгнать дракона, возрожденного из Тира. Но даже они вряд ли попытались бы прекратить выгодную торговлю зерном, особенно после того, как поверили, что женщины-родни, сопровождавшие ищущих ветер, были айсседай. Не то чтобы их сознательно пытались обмануть, но для женщин-родни, прошедших испытания на принятых, до того, как тех выгнали из башни, изготовили кольца великого змея, и кое-кто просто вывел из этого неверное заключение. «Еще немного, и вода начнет остывать», — решила Элейн. Она взяла у Сефани мыло с ароматом роз, и разрешила Нарис потереть себе спину щеткой на длинной ручке. Если бы были новости о Гавине или Галладе, Бергита упомянула бы о них сразу же. Ей также хотелось этих новостей, как и Элейн, и она не стала бы держать их при себе. Гавин возвращается. Вот такой слух они с радостью услышали бы на улицах города. Бергита хорошо исполняла свои обязанности капитан-генерала, и Элэйн собиралась оставить ее на этой должности, если та не против. Но если бы у них был Гавин, это позволило бы обеим немного расслабиться. Большинство солдат в городе были наемниками, и их едва хватало, чтобы обеспечить надежную охрану ворот и расставить на нескольких милях стены вокруг нового города. Однако их все же насчитывалось более 30 отрядов, и у каждого имелся свой капитан, Неизбежно исполненный самодовольство, одержимый чувством собственного превосходства и готовые в мгновение ока затеять ссору при любых признаках неуважения, выказанного другим капитаном. Гавин всю свою жизнь учился командовать армиями. Он мог бы взять забияк на себя, предоставив Элейн заботу о безопасности трона. Кроме того, ей просто хотелось, чтобы он держался подальше от белой башни. Она молилась, чтобы хоть одному из ее гонцов удалось пробраться к Гавину, чтобы он уже ушел далеко вниз по реке. И Гвейн со своей армией осаждала Тарвалон более недели, и было бы жесточайшим поворотом судьбы, если бы Гавин оказался в ловушке между своей клятвой защищать башню и своей любовью к Гвейн. Хуже того, однажды он уже приступил эту клятву или, по крайней мере, сделал шаг в сторону измены, ради любви к сестре и, возможно, ради любви к Игвейн. Если Элайда хотя бы заподозрит, что Гавин помог Суан бежать, все доверие, которого он добился, помогая ей стать Амерлин вместо Суан, испарится, как капля росы. Если он к этому моменту будет в пределах досягаемости Элайды, то сам окажется в темнице, и счастье еще если избежит казни. Элейн не осуждала его решение помогать Илайде. В то время он не знал достаточно, чтобы сделать другой выбор. Многие из сестер тоже были в замешательстве из-за происходящего тогда. Многие из них находятся в замешательстве до сих пор. Могла ли она требовать, чтобы Гавин видел то, чего не увидели Айсидай? Что же до Галада? Пока они росли во дворце, Он не нравился ей, он же, разумеется, испытывал неприязнь к ней и особенно к Гавину. Галот питал надежды на то, что однажды станет первым принцем меча, до тех пор, пока не родился Гавин. Самые ранние воспоминания Элейн рисовали его как мальчика-юношу. Он уже тогда вел себя скорее как отец или дядя, чем брат, дающего Гавину первые уроки фехтования. Она помнила, как боялась, что Галад раскроит Гавину голову учебным клинком. Но он никогда не шел дальше с на синяков, неизбежных при обучении и владению мечом. Галат всегда знал, что правильно, а что нет, и собирался поступать правильно, независимо от того, чего это стоило кому-нибудь, включая его самого. О свет! Он начал войну, чтобы помочь ей и Найнив выбраться из Самары и вряд ли он не знал, на что идет, с самого начала. Голоду нравилась Найниф, по крайней мере, в то время. Вряд ли можно предположить, что он до сих пор испытывает к ней те же чувства, будучи белоплащником, который, к тому же, свет знает, где находится и чем занимается. Но на самом деле он развязал эту войну, чтобы выручить свою сестру. Элэйн не простила ему того, что он стал чадом света, Она не могла этого одобрить, однако надеялась, что он в безопасности, и у него все хорошо. Элэйн надеялась также, что он нашел дорогу домой, в Кеймлин. Вестям о нем она бы обрадовалась почти так же, как вестям о Гавине. Это удивляло ее саму, но тем не менее. Пока тебя не было, прибыли еще две сестры, они в Серебряном Лебеде. В устах Бергиты это прозвучало так. Словно они просто остановились в гостинице, потому что во дворце заняты все кровати. Зеленая с двумя стражами и серая с одним. Они пришли порзень, и в этот же день ушли желтая и коричневая, так что там по-прежнему 10 сестер. Желтая двинулась на юг, к формедингу, коричневая направилась на восток. Сефани, которая терпеливо стояла рядом с ванной авиенды, ничем не занятая переглянулась с сестрой поверх головы Элейн с довольной улыбкой. Как и многие в городе, они знали наверняка, что присутствие Айсседай в Серебряном Лебеде означает, что Белая Башня поддерживает Элейн и Дом Тракант. Эссанды, как ястреб, наблюдавшая за девушками, кивнула. Она тоже знала это. Каждый подметальщик улицы трепичник был в курсе, что в башне произошел раскол, Однако это название по-прежнему имело вес и внушало представление о силе, которая никогда не терпела поражения. Каждый знал, что Белая Башня оказывала поддержку всем истинным королевам Андора. В действительности, большинство сестер хотело видеть на троне королеву, которая была бы одновременно Айседай, которая впервые за тысячу лет со времен разлома была бы открыта известна как Айсседай. Однако Элейн не удивилась бы, узнав, что в лагере Аремиллы тоже есть сестра, благоразумно держащаяся в тени. Белая башня никогда не ставила все свои деньги на одну лошадь, если исход забега не был предрешен. — Достаточно, не надо больше тереть, — сказала Элейн, раздраженно уворачиваясь от щетки. Хорошо вышкаленная девушка положила щетку на скамеечку и подала госпоже большую илианскую губку, которой то начала смывать с себя мыло, хотелось бы ей самой знать, что означало присутствие этих сестер в городе. Они были как песчинка, попавшая в туфлю, такая маленькая, что трудно представить, чтобы от нее было какое-то беспокойство, однако чем дольше она там оставалась, тем больше казалось. Сестры в Серебряном Лебеде уже превратились в увесистый камень, благодаря лишь одному своему присутствию. С тех пор, как Элейн прибыла в Кеймлин, число сестер в гостинице постоянно менялось. Каждую неделю несколько человек съезжало и несколько пребывало им на смену. Осада ничего не изменила. Солдаты, окружившие Кеймлин, выказывали не больше желания препятствовать Айсида идти, куда той хочется, чем мятежные лорды в тире. Красные сестры тоже были в городе некоторое время. Они искали мужчин, направляющихся в Черную башню. Но чем больше они узнавали, тем более недовольными становились. И последняя пара покинула город через день после того, как Аремила появилась под стенами. За каждой айс-седай, вступающей в город, велось пристальное наблюдение. И никто из красных не приближался к Серебряному Лебедю, Так что было не похоже, чтобы сестры, останавливавшиеся там, были посланы Элайдой, чтобы похитить Элейн. По какой-то причине она вдруг представила себе маленькие группки Айсседай, разбросанные от запустения до моря штормов, и постоянные потоки сестер, перетекающие от одной группы к другой, собирая информацию и делясь ей. Странная мысль. Сестры использовали глаза и уши. Чтобы наблюдать за тем, что происходит в мире, и редко делились друг с другом тем, что узнали, если не было непосредственной угрозы самой башни. Можно было подумать, что сестры, останавливавшиеся в лебеде, пытались держаться в стороне от неурядец в башне, выжидая, пока Игвейн или Элайда не разберутся наконец с престолом Амерлин, чтобы уже потом примкнуть к победительнице. Это было неверно. А Дай должна отстаивать то, что считает правильным, не заботясь о том, победит ли сторона, которую она выбрала. Однако эти сестры беспокоили Элейн по другой причине. Недавно один из ее соглядатыев в «Лебеде» подслушал некое имя, которое одна сестра произнесла в полголоса, а другая тут же ее оборвала, словно боялась шпионов. Кацуане. Имя не из самых обычных. Кацуани Меледрин была тесно связана с Рандом, пока тот находился в Каэриэне. В Андене было не очень высокого мнения об этой женщине, называя ее самоуверенной и упрямой. Но Каэриэне чуть в обморок не падала от страха, едва услышав ее имя. Истории, окружавшие Кацуани, были достойны войти в легенды. Попробовать одной левой справиться с драконом-возрожденным? как раз подходящая задача для Кацуани Меледрин. Не то чтобы Элэйн сильно беспокоили взаимоотношения Ранда с любой из Айси не считая того, что он мог вывести ее из себя. Этот мужчина иногда был настолько тупоголов, что не понимал, что для него хорошо, а что нет. Но с чего вдруг какая-то из сестер в Кеймлене стала бы упоминать ее имя, и почему другая оборвала подругу? Несмотря на горячую воду, Элэйн поежилась, думая о всей той паутине, которую Белая башня плела на протяжении веков, столь тонкой, что никто не мог ее увидеть, кроме самих сестер, которые плели ее, столь запутанной, что никто, кроме этих сестер, не мог разобраться в ее изгибах. Башня плела свою паутину, каждая Айя плела свою, каждая сестра в отдельности делала это. Временами эти хитросплетения перетекали друг в друга, словно направляемые одной рукой. Временами они разрушали друг друга. Именно так мир принимал свою теперешнюю форму в течение трех тысячелетий. А сейчас башня разделилась на три примерно равные части. Одна треть была за Игвейн, вторая за Илайду. А последняя оставалась в стороне. Если при этом вторая и третья сообщались друг с другом, обмениваясь информацией, строили планы, то последствия могли быть. Внезапный взрыв голосов, приглушенный закрытой дверью, заставил Элейн выпрямиться в ванне. Нарис и с визгом кинулись друг к дружке и крепко схватились за руки, глядя на дверь широко раскрытыми глазами. «Кровь и пепел! Какой растреклятый!» Бергита сорвалась со своего сундука и пулей вылетела из комнаты, захлопнув за собой дверь. Голоса стали выше. Было не похоже, что телохранительницы с кем-то дерутся, они лишь спорили на пределе своих голосовых связок, и Уза доносили в основном гнев и смятение, наряду с этой ужасной головной болью. Однако Элейн выбралась из ванны и протянула руки, чтобы Эссанды накинула на нее халат. Спокойствие седовласой служанки, а возможно и спокойствие самой Лейн, подействовало на молоденьких камеристок, они даже покраснели, когда Эссанда взглянула на них, однако Авиенда выпрыгнула из своей ванны, расплескивая воду, и мокрая ринулась в гардеробную. Элейн ожидала, что она вернется со своим поясным ножом, но вместо этого та появилась на пороге, окруженной сиянием Саидар, и, держа в одной руке янтарную черепашку, другое она протягивала Элейн тот ангреал, который носила в мешочке у себя на поясе. Старинную резную статуэтку из драгоценной кости, изображавшую женщину, прикрытую лишь собственными волосами. Не считая полотенца на голове, а Авиенду покрывали только капельки воды, и она яростно отмахнулась от Сефани, когда та попыталась надеть на нее халат. С ножом или без ножа? Авиенда по-прежнему держалась так, словно собиралась сражаться с клинком в руке и нуждалась в свободе движений. — Отнеси это обратно в гардеробную, — сказала Элейн, протягивая из Санды костяной ангриал. — Авиенда, я все же не думаю, что нам... Дверь приоткрылась, и в проеме показалось хмурое лицо Бергиты. Нарис и они так и подпрыгнули, несмотря на то, что, казалось, совсем успокоились. — Зайда хочет видеть тебя. — прорычала Бергита. «Я сказала ей, что придется немного подождать, но...» Внезапно вскрикнув, она шатнулась вперед, в комнату, с трудом удержав равновесие лишь после двух шагов, и повернулась лицом к женщине, которая толкнула ее. Госпожа Волн клана Кателар и бровью не повела. Она спокойно вошла в комнату с болтающимися у коленей концами завязанного смысловатым узлом красного кушака, сопровождаемая двумя ищущими ветер, одна из которых закрыла дверь прямо перед разъяренным лицом Рассории. Все трое при ходьбе слегка покачивались, почти так же, как Бергита в своих сапожках на высоких каблуках. Зайда была низкорослой, с редкими седыми прядками в курчавых волосах, но ее темное лицо было из тех, что с годами становится еще красивее, и красота лишь усиливалась благодаря золотой цепочке, увешанной маленькими медальонами, которая соединяла одну из массивных золотых серёг в ухе с кольцом в носу. Что было более существенно, она держалась как человек, привыкший командовать, не настаивать на исполнении своих приказов, а просто отдавать их, зная, что они будут выполнены. Ищущий ветер глянули на авиенду, все еще окруженную сиянием силы, и угловатое лицо Ченнелли напряглось, Однако, если не считать в полголоса обороненного Шайлин замечания о том, что эта аилка готова начать плетение, они стояли молча и ждали. Восемь серег в ушах Шайлин говорили о том, что она является ищущей ветер при госпоже Волн Клана, а почетная цепь Чанелли была увешана почти таким же количеством медальонов, как и у самой Зайды. Обе они были женщинами властными и влиятельными, И это было видно потому, как они держались и двигались. Однако можно было и вовсе ничего не знать об Атаан Мейер, чтобы понять с первого взгляда, что Зайда Дин Парид занимает здесь первое место. — Должно быть, сапоги подвели тебя, капитан-генерал, — промурлыкала она со скупой улыбкой на полных губах. Ее темная, покрытая татуировками рука — поигрывала болтавшейся на груди золотой коробочкой для благовоний. Неудобная штука эти сапоги. Сама она и двое ищущих ветер были, как всегда, босиком. Подошвы ног Таан Мейер не менее прочны, чем подметки солдатских сапог. Им не страшны ни грубые доски палубы, ни холодные каменные плиты пола. Как ни странно, помимо обычных блуз и штанов из шелка и парчи и ярчайших расцветок, На каждой женщине был надет широкий палантин, полоса чисто белой материи, спускавшаяся ниже пояса и почти закрывавшая их многочисленные ожерелья. — Я принимала ванну, — сказала Эйлэй напряженным голосом. Словно они сами не видели этого, тем более что ее волосы были подобраны вверх, а халат прилипал к мокрому телу. и Санды почти трясло от негодования, что означало, что она была вне себя. Элейн и сама чувствовала себя близкой к этому. — Я продолжу это занятие, как только вы уйдете, и буду говорить с вами, когда закончу принимать ванну, если это будет угодно Свету. Вот так. Если они решили соваться без спросу в ее комнаты, обойдутся без церемоний. — Пусть и на тебе будет милость Света, Элэйн Седай, — спокойно ответила Зайда. Она подняла бровь, глядя на авиенду но вовсе не потому, что та продолжала светиться сиянием Саидар, поскольку заида не могла направлять и, соответственно, не могла видеть его, и не из-за ее ноготы, поскольку морской народ довольно легко относился к этому, по крайней мере, когда находился вдали от берега. — Ты никогда не приглашала меня разделить с тобой ванну? — Хотя могла бы из вежливости. — Но мы будем говорить не об этом. — Недавно... Я узнала, что Неста Динреа с две луны мертва. Убита Шанчан. Мы оплакиваем эту утрату». Все три женщины прикоснулись к своим белым накидкам и поднесли кончики пальцев к губам. Однако Зайда, казалось, так же пренебрежительно относилась к формальностям, как и Элейн. Не повышая голоса и не ускоряя темпа, она просто двигалась дальше, кратко и прямо к цели своего визита, что для представителя морского народа было почти шокирующим. Первые двенадцать татаан Мейр собираются навстречу, чтобы избрать новую госпожу кораблей. То, что происходит на Западе, говорит о том, что нам медлить нельзя. Губы Шайлин напряглись, а чанели поднесла к носу свою дырчатую коробочку с благовониями, словно желая перебить запах чего-то другого. Аромат пряности, исходивший из коробочки, был настолько острым, что проникал даже сквозь запах розового масла, наполнявший комнату. Однако Зайда не выказывала беспокойства или чего-либо еще, только уверенность. Ее взгляд не отрывался от лица Элейн. «Мы должны быть готовы ко всему, что бы не ждало нас впереди. И для этого нам необходима госпожа кораблей». Именем Белой Башни ты обещала выделить двадцать учителей. Я не могу взять Ван Денни, поскольку она в скорби. Или тебя. Но трех других я беру с собой. Надеюсь, что Белая Башня вскоре полностью заплатит свой долг. Я послала к сестрам в Серебряный Лебедь узнать, не согласится ли кто-нибудь из них заплатить часть долга Башни. Но у меня нет времени ждать их ответа. Если будет угодно свету, этим вечером я разделю ванну с другими госпожами волн в гавани Ильяна. Илейн изо всех сил пыталась сохранить спокойное лицо. Эта женщина просто объявляла, что намерена забрать с собой всех айс каких найдет в Кеймлине, и при этом в ее речи не прозвучало даже намека на то, что она собирается оставить в городе кого-нибудь из ищущих ветер. Сердце Элейн упало при этой мысли. До возвращения Риане у нее было лишь семеро из родни, обладающих достаточной силой, чтобы сплести врата, но даже вдвоем они не могли сделать их достаточно большими, чтобы через них проехала повозка. Без ищущих ветер ее планы снабжать Кеймлин Стира стира и Ильиана становились в лучшем случае сомнительными. Серебряный лебедь. Свет, да ведь те, кого послала Зайда, вытащит все нити ее сделки с морским народом. Игвейн вряд ли поблагодарит Элэйн за то, что она позволила выставить все это на всеобщее обозрение. Пожалуй, никогда еще столько проблем не сваливалось на нее после одного коротенького заявления. — Я скорблю о твоей утрате и об утрате от Мейер, — произнесла она, лихорадочно соображая. Неста Денриас была великой женщиной, могущественной и очень сильной личностью. После своей единственной встречи с ней Элэйн была рада, что не ушла от нее тогда в одной сорочке. Кстати, о сорочках. Она не могла позволить себе сейчас тратить время на одевание. Зайда могла и не захотеть ждать. Элэйн потуже затянула пояс халата. — Нам нужно поговорить. — Санда Прикажи подать вина нашим гостям и чаю для меня. Слабого чаю, — добавила она со вздохом, почувствовав взрыв предостережения, донесшийся по узам от Бергиты. В малой гостиной. Госпожа Волн, вы ведь присоединитесь ко мне? К ее удивлению, Зайда лишь коротко кивнула, словно этого и ожидала. И Элэйн невольно призадумалась о роли Зайды в заключенной между ними сделке, точнее, сделках. В действительности их было две, и это могло стать отправным пунктом. Никто из слуг не ожидал, что малая гостиная в скором времени может кому-то понадобиться. И воздух здесь был еще холодным, даже после того, как Сефани вбежала, чтобы разжечь дубовые дрова в широком белом камине. Пламя ярко запылало, от растопки занялось большое полено, лежащее поверх решетки, Женщины тем временем рассаживались по украшенным резьбой гнутым стульем с низкими спинками, расставленным полукругом перед огнем. Точнее, рассаживались Элейн и женщины Атаан Мейер. Элейн тщательно расправляла на коленях свой халат, жалея, что Зайда не пришла хотя бы на час попозже, чтобы она могла как следует одеться, а ищущий ветер, спокойно подождав, пока сядет госпожа Волн, уселись по обе стороны от нее. Бергита встала возле письменного стола, уперев руки в бока и расставив ноги, с лицом мрачнее грозовой тучи. По узам доносились ее эмоции. Судя по всему, она испытывала сильное желание свернуть Атаанме и Иршеи. Авиенда небрежно облокотилась на один из буфетов, и даже после того, как Исанда принесла ей ее халат и подчеркнуто развернула его перед ней, Она лишь накинула его и приняла прежнюю позу, сложив на груди руки. Она отпустила Сайдар, но черепашка оставалась в ее руке, и Элэйн подозревала, что она готова снова обнять источник в любой момент. Однако не холодный взгляд зеленых глаз Авиенды, ни хмурая мина Бергита немало не тревожили морской народ. Такие уж те были. А Аан Мейер было обещано двадцать учителей» произнесла Элэйн, делая легкое ударение на первом слове. Зайда говорила так, словно они были обещаны ей, и что она собирается взимать долг, но сделка была заключена с Нестой Динреас. Разумеется, Зайда, скорее всего, считала, что именно она станет новой госпожой кораблей. Хороших учителей, отобранных престолом Амерлин. Я знаю, что атанмеир гордятся тем, что всегда исполняют свои обязательства, и башня также исполнит свои. Но ты знала, что когда здешние сестры согласились учить вас, это было временно. Это была совсем другая сделка, заключенная помимо той, что была оговорена, с госпожой кораблей. Ты признала это, согласившись, чтобы ищущие ветер ставили врата, для обеспечения Кеймлина провизией из Илиана и Тира. Разумеется, ты не согласилась бы ввязаться в дела сухопутников по какой-либо иной причине, кроме как для того, чтобы осуществить сделку. Но теперь ты уходишь, твоя помощь заканчивается, а вместе с ней заканчивается и наше соглашение обучать вас. Боюсь, в Серебряном Лебеде ты тоже не найдешь себе учителей. Атан придется подождать, пока им не пришлет учителей Престол Амерлин, в соответствии с условиями сделки заключенной с госпожой Кораблей. Жаль, что она не может потребовать, чтобы те держались подальше от гостиницы, но для этого, может быть, уже слишком поздно. К тому же любая причина для такого требования, какую она могла придумать, звучала бы неубедительно. Спор, окончившийся ничем из-за недостатка аргументов, лишь раззадорит Зайду. А Таанмеер были яростными спорщиками. Скрупулезными, но яростными. Ей следует продвигаться очень медленно и очень осторожно. — Моя сестра держит тебя за ухо, Зайда Дин парит, — фыркнула Авиенда, хлопнув себя по бедрам. А теперь, пожалуй, даже подвесила за лодыжки. Это было наказание, принятое у морского народа и она по какой-то причине находила его невероятно забавным. Элэйн подавила взрыв негодования. А Авиенда пользовалась любым случаем, чтобы щелкнуть женщина Таан Мейер по носу. Она начала делать это еще когда они бежали из-за Будар, и с тех пор не прекращала. Но сейчас было совсем неподходящее время для этого. Ченнелли оцепенела. Ее обычно спокойное лицо озарилось яростным взглядом. Она не раз уже служила мишенью для насмешек авиенды, включая прискорбный эпизод соосквай, очень крепким аильским напитком. Ее даже окружило сияние Саидар. Зайда не могла этого видеть, но она знала про случай соосквай. Ченнелли тогда пришлось нести до кровати, и всю дорогу ее тошнило. Зайда повелительно подняла руку, предупреждая какие-либо действия, ищущие ветер. Сияние исчезло, и лицо Чинели потемнело. Возможно, это был румянец гнева. — Все, что ты говоришь, может быть и так, — произнесла Зайда. Это смахивало на оскорбление, если учесть, что было сказано «Айс Седай». Но в любом случае Мерилель не была включена в соглашение. Она согласилась быть одной из учителей задолго до того, как прибыла в Кеймлин, и поэтому отправиться со мной, чтобы продолжать обучение. Элэйн перевела дыхание. Она не могла даже попытаться отговорить Зайду. Значительная часть влияния Белой башни опиралась на то, что башня держала свое слово так же крепко, как морской народ. Точнее, на то, что было широко известно, Что башня держит свое слово. О, конечно, следовало слушать очень внимательно, чтобы быть уверенным, что Айсидай пообещали тебе именно то, что тебе кажется, но после того, как детали обещания были оговорены, оно становилось столь же нерушимым, как клятва под светом. По-видимому, ищущие ветер не собирались отпускать Мерилель или даже выпускать ее из виду. — Возможно, вам придется возвратить ее мне, если в ней возникнет настоятельная необходимость. — То есть, если Ван Дэнни и две ее помощницы обнаружат доказательства что она черная? — Если это произойдет, я позабочусь о замене. Элэйн представления не имела, кем сможет заменить Мерилель. До конца года она должна учить. По крайней мере, год. Так было сказано в соглашении. Зайда повела рукой, словно соглашаясь на уступку. — В любом случае, как ты должна понимать, ее замена должна прибыть до того, как она покинет нас. Я не отпущу ее, не убедившись, что ее место займет другая. — Полагаю, это можно устроить, — спокойно ответила Элейн. Ей, проклятие, придется это устроить, поскольку у нее не было другого выбора. Зайда слегка улыбнулась, затягивая паузу. чинели пошаркала ногами. Скорее от нетерпения, чем для того, чтобы подняться. Но госпожа Волн даже не пошевелилась. Очевидно, она хотела чего-то большего. Возможно, намеревалась заключить другую сделку. Кроме того, было очевидно, что она ждала, пока Элэйн заговорит первой. Элэйн со своей стороны приготовилась перемолчать гостью. Огонь плясал в камине трещая рассыпая искры, улетавшие в трубу. По комнате распространялось приятное тепло, но ее сырой халат вобрал в себя холод из воздуха и теперь передавал его коже. Не замечать холод — это еще ничего. Но каким образом, скажите, можно не обращать внимания на то, что ты вдобавок еще и мокрая? Элейн спокойно встретила взгляд Зайды и ответила ей такой же скупой улыбкой, вернулась из Санда в сопровождении Нарис и Сефани, несущих серебряные подносы. На одном из них стояли серебряный чайник в форме льва и тонкие зеленые чашки из фарфора Атаан -Мейр. на другом — кованые серебряные чашки и узкогорлый кувшин для вина, распространявший аромат пряностей. Все налили себе вина, за исключением Элэйн, которой не было предложено выбора. Она вздохнула, поглядев в свою чашку, Дно было видно очень хорошо. Чай ей сделали совсем слабым. С тем же успехом могли бы просто налить воды. В этот момент Авиенда пересекла комнату, чтобы поставить свою чашу с вином обратно на поднос, стоявший на буфете, и налить себе взамен чаю. Она кивнула, встретив взгляд Элейн. Ее улыбка сочетала сочувствие с попыткой показать, что девушка действительно предпочитает вину слабенький чай. Элейн не могла не улыбнуться в ответ. Первые сестра делят невзгоды так же, как и радости. Бергита ухмыльнулась над своей серебряной чашей и ополовинила ее одним глотком. Узы доносили ее удивление тем, что Элейна раздражена, а также ее головную боль, не уменьшившуюся ни на йоту. Элэйн потерла висок. Надо было настоять, чтобы Мерилель исцелила Бергита сразу же, как только она увидела ее. В отношении исцеления некоторые женщины родни превосходили Мерилель, но из сестер во дворце она была единственной, имевшей к этому способности. — Тебе очень нужны женщины, которые ставили бы для тебя врата, — внезапно произнесла Зайда. На ее полных губах больше не было улыбки. Она не любила, когда ей приходилось заговаривать первой. Элэйн отхлебнула свое жалкое подобие чая, не ответив ничего. — Возможно, Свету было бы угодно, если бы я оставила одну или двух ищущих ветер здесь, — продолжала Зайда. — На какое-то время. Элейн наморщила лоб, призадумавшись. Ей очень нужны были эти треклятые женщины, и не одна или две, а гораздо больше. — Что ты просишь взамен? — спросила она, наконец. — Одну квадратную милю земли на реке Эренин. Заметь хорошей земли, не болотистой или кочковатой, она будет принадлежать Атаанмеру во веки веков. И действовать там будут наши законы, а не Андора, добавила Зайда, словно бы, между прочим. Элейн поперхнулась чаем. Атаанмер терпеть не могли выходить на сушу и ненавидели, если им приходилось удаляться от моря. А Зайда просила землю расположенную в тысячи миль от ближайшей соленой воды, причем требовало, чтобы территория была передана ей полностью. Кэриэн и Муранди и даже Алтара пролили потоки крови, пытаясь отхватить хоть кусочек Андора, и Андор пролил не меньше, сдерживая их. Однако одна квадратная миля — это немного, и это небольшая цена за то, чтобы Кеймлин продолжал получать продовольствие, Но Элейн не собиралась давать знать об этом Зайде. К тому же, если морской народ начнет торговать с Андором непосредственно, андорские товары начнут перевозить на кораблях Атаан-Мейер повсюду, где они плавают, а значит по всему миру. Зайда, разумеется, и сама все знала, но все же не стоило показывать ей, что Элейн тоже об этом думает. Узы стража призывали к осторожности, однако сейчас настало время, Для решительных действий. И Бергита должна знать об этом лучше, чем кто-либо. Чай попал не в то горло. Это не была ложь. Просто уклончивость. Квадратные мели Андорской земли стоит больше, чем две ищущих ветер. У Атаан -Мейер будет двадцать учителей. И еще больше помогающих им использовать чашу ветров. А когда они уйдут, ты получишь двадцать человек им на смену. При тебе находится двадцать одна, ищущая ветер. За милю Андорской земли я требую их всех. Плюс прислать еще двадцать им на смену, когда эти уйдут. И так будет в течение всего времени, пока Айседай обучают морской народ. Теперь следовало дать понять Зайде, что это вовсе не было способом отклонить ее предложение. Разумеется, ко всем товарам, поступающим с этой земли на территорию Андора, Будут применяться обычные таможенные правила. Зайда поднесла серебряную чашку карту, рту, а когда опустила ее, то на губах гостья играла скупая улыбка. Однако Элайн показалось, что это скорее была улыбка облегчения, чем триумфа. — К товарам, вывозимым в Андор, но не к товарам, поступающим с реки на нашу землю. — Я могу оставить тебе трех ищущих ветер, скажем, на полгода, и они не должны использоваться в сражениях. И я не допущу, чтобы мои люди умирали ради твоих дел, или чтобы кто-нибудь из андорцев заимел на нас зуб, если кто-нибудь из морского народа убьет одного из них». «Они будут только ставить врата», — сказала Элейн, «Однако они будут ставить их там, где мне потребуется. «Свет! Это звучало так, словно она собиралась использовать силу как оружие». Морской народ делал это, не задумываясь, но Элын изо всех сил пыталась поступать так, как требовала Игвейн, словно она уже принесла три клятвы. Кроме того, если бы она разнесла те биваки под стенами города с помощью Саидар или позволила кому-нибудь сделать это, ни один из домов Андора не стал бы больше поддерживать ее. Они должны оставаться при мне до тех пор, пока корона не станет моей. Будет ли это через полгода или позже? Корона должна оказаться у нее на голове гораздо раньше. Но, как говаривала ее старая нянюшка Линия, сливы считают в корзине, а не на дереве. Однако после того, как она взойдет на трон, ей больше не нужны будут ищущие ветер для снабжения города. И, по правде говоря, она будет только счастлива увидеть их спины. Но трех совершенно недостаточно. Тебе будет нужна Шайлин, поскольку она твоя, ищущая ветер. Остальных я оставлю при себе. Медальоны на цепочке слегка зазвенели, когда она покачала головой. Талан и Метарра пока еще ученицы, они должны продолжить обучение. У других тоже есть свои обязанности. Я могу обойтись без четырех, до тех пор, пока твоя корона не будет тебе обеспечена». С этого момента вопрос стоял только о том, чтобы выторговать побольше. Элейн и не ожидала, что ей оставят учеников, да и на ищущих ветер при госпожах волн кланов тоже рассчитывать не приходилось. Ищущие ветер и господа мечей обычно играли при своих госпожах волна роль приближенных советников, и для тех также нелегко было расстаться с ними, как для нее с Бергиты. Зайда пыталась выговорить себе и других ищущих ветер, например, тех, которые служили на больших кораблях, но их оказалось слишком много, и Элейн не согласилась, так же, как не соглашалась снизить свои запросы, хотя Зайда постепенно сдавалась. Очень медленно, торгуясь из-за каждой уступки, но все же не так медленно, как ожидала Элейн. Очевидно, ищущим ветер эта сделка была необходима не меньше, чем ей женщины, способные ставить врата. «Именем Света. Договор заключен», — наконец сказала Элэйн, целуя кончики пальцев на правой руке и наклоняясь вперед, чтобы приложить их к губам Зайды. Авиенда усмехнулась. Этот обряд, очевидно, произвел на нее впечатление. Лицо бергита оставалось спокойным, но узы сказали Элэйн, что та едва могла поверить в то, что ей удалось справиться так хорошо. «Именем Света договор заключен», — промурлыкала Зайда. Ее пальцы, прикоснувшиеся к губам Элейн, были твердыми и узловатыми, несмотря на то, что она уже много лет вряд ли сама бралась за веревку. Она выглядела слишком довольной для женщины, уступившей девятерых из четырнадцати ищущих ветер, бывших в ее распоряжении. Элейн подумала о том, есть ли в числе этих девятерых те, чьи корабли шанчан потопили в Эбудар. Для Атаан Мейер потерять корабль считалось очень серьезным промахом, независимо от причины, и, возможно, этого было достаточно для того, чтобы желать оставаться некоторое время подальше от дома. Но это не имело значения. Ченнелли выглядела угрюмой. Ее покрытые татуировками руки стискивали обтянутые красной парчой колени. Однако не настолько угрюмой, как можно было ожидать от женщины из морского народа, который придется остаться на берегу еще некоторое время. Она должна была командовать теми ищущими ветер, которые оставались в Кеймлине, и ей не очень-то нравилось, что Зайда согласилась передать ее в подчинение Элейн и Бергиты. Больше не будет Атаан Мейер, разгуливающих по дворцу, словно они здесь хозяева, и отдающих распоряжение направо и налево. Но, с другой стороны, Элейн подозревала, что Зайда пришла на эту встречу, уже зная, что ей придется оставить здесь кого-то из своих людей, а Ченнели предвидела, что будет командовать ими. Это, однако, вряд ли имело значение, так же, как и то, какие выгоды Зайда надеялась извлечь из того, что станет госпожой кораблей, а то, что она видела какие-то выгоды, яснее ясного. Но главное — Это что Кеймлин не будет голодать. Это и еще проклятый маяк, по-прежнему пылавший на западе. Нет, она будет королевой. Она не может себе позволить поступать, как истеричная девчонка. Кеймлин и Андор – вот все, что должно иметь для нее значение.